Описание мира Хронотоп четвертого типа жизненного мира с первого взгляда представляется суммой внешнего аспекта хронотопа второго типа и внутреннего аспекта третьего. Однако в действительности это скорее результат своего рода умножения этих хронотопов, или точнее синтеза их в неаддитивную целостность. То же самое относится и к жизнедеятельности в трудном и сложном мире. Здесь нельзя обойтись теми органами, деятельностью, психикой и сознанием, которые развиваются в ответ на трудность и сложность мира. Трудность мира противостоит здесь не отдельной деятельности, как во втором типе, а их совокупности, и значит, не может быть преодолена одними только внешними усилиями, даже если они опосредованы адекватным психическим отражением. С другой стороны, сложность жизненного мира не может быть разрешена только внутренне, поскольку она закреплена здесь во внешних предметных формах и связях. Поэтому те психологические приспособления, которые должно выработать существо для полноценной жизни в сложном и трудном мире, не могут просто слагаться из психологических устройств, которые порождаются жизнью во втором и третьем типах миров. Основное новообразование, появляющееся у существа такого жизненного мира, по сравнению с предыдущими, – это воля. Во втором типе, несмотря на трудный внешний мир, воля не нужна. При простоте внутреннего мира ни до деятельности, ни до деятельности, ни во время ее нет никакой конкуренции мотивов, и поэтому, каковы бы ни были трудности внешнего мира, субъект неуклонно осуществляет деятельность, соответствующую его единственному мотиву никаких альтернатив прекратить деятельность продолжить ее или заняться чем то другим перед ним не встает действующий мотив сам своей собственной мощью удерживает субъекта от отклонений и остановок деятельности со стороны воли ему не требуется никакой помощи и не грозит никакое насилие воли здесь Нет. Наркоман может развивать колоссальную активность, направленную на добывание наркотика, преодолевать при этом значительные трудности, однако психологически это безвольное поведение. Не нужна воля и в третьем типе при внутренне сложном, но легком мире. Субъекту достаточно осуществить выбор, принять решение, а его реализация гарантирована легкостью внешнего мира. Так же, как во втором типе жизненного мира появляется необходимость в деятельности и психике, а в третьем – необходимость в сознании, в анализируемом сейчас типе должно возникнуть образование, которое было бы способно обеспечить в условиях трудного мира реализацию всей совокупности связанных между собой жизненных отношений субъекта. Это и есть воля – психологический орган, являющийся представителем целостного субъекта личности в ее собственном психическом аппарате и вообще в жизнедеятельности. Целостность личности, как она представлена в самоосознании, Это не наличное, исполненное, но, наоборот, вечно предстоящее единство. Оно и дано, и не дано мне. Оно непрестанно завоевывается мною на острие моей активности. Целостность личности одновременно и дана, и не дана ей, примерно так же, как дано и не дано художнику задуманное произведение. Целостность личности... Это как бы замысел человека о себе, о своей жизни. И назначение воли как раз и состоит в воплощении этого идеального замысла. Речь таким образом идет о самостроительстве личности, об активном и сознательном созидании человеком самого себя, причем, что очень важно, не только об идеальном проектировании себя, но и о чувственно-практическом воплощении этих проектов и замыслов в условиях трудного и сложного существования. Словом, речь идет о жизненном творчестве. Творчество и есть высший принцип данного типа жизненного мира. Конкретное обсуждение проблемы воли непосредственно связано с проблемами борьбы, мотивов и выбора. то, какая деятельность будет осуществляться субъектом во втором типе жизненного мира, определяется столкновением мотивов, а в третьем – над ситуативным ценностным выбором. Но в обоих случаях все окончательно и бесповоротно решается до деятельности. Что касается сложного и трудного мира – то борьба мотивов может здесь разгораться и в ходе самой деятельности, во время ее реализации. Внутренние колебания особенно легко провоцируются в точках затруднений осуществляющейся деятельности. Если выбор ее был субъективно сомнителен, и только требования ситуации заставили субъекта, несмотря на колебания, избрать одну альтернативу, то в момент затруднения и неудачи возобновляется старая борьба мотивов, и перед субъектом, на фоне его нынешних неудач, рельефно проступают преимущества отвергнутой альтернативы. Но и в тех случаях, когда при санкционировании данной деятельности не было никакой нерешительности, Стоит ей натолкнуться на значительные затруднения, как начинают оживать и активизироваться определенные мотивационные процессы. С одной стороны, внутри самого этого жизненного отношения происходит временное снижение, так сказать, эмоциональной интенсивности смысла, что выражается в утрате воодушевления, ощущении усталости, присыщения, лени и прочее. Все это может создать отрицательное побуждение – не просто отсутствие желания заниматься данной деятельностью, а интенсивное нежелание ею заниматься. С другой стороны, с этим процессом отвращения от деятельности сплетаются, поддерживают его и придают ему определенную позитивную направленность всевозможные желания – порывы и намерения, которые могут быть названы отвлекающими. Таким образом, в четвертом типе жизненного мира путь деятельности к своей цели одновременно затруднен внешними препятствиями и осложнен внутренними колебаниями. Трудности возбуждают притязание других мотивов, Которые появляются в сознании в виде отвлекающих желаний, соблазнов, искушений и прочее, на определение активности субъекта. А это актуализировавшаяся внутренняя сложность, со своей стороны оттягивая на себя часть энергии, занятой в осуществляемой деятельности, обратным движением, но уже не извне, а изнутри, усиливает трудность ее реализации. И нужна особая работа воли, чтобы довести в этих условиях деятельность до конца. Таким образом, одна из основных функций воли состоит в том, чтобы не дать разгорающейся в поле деятельности борьбе мотивов остановить или отклонить активность субъекта. И в этом смысле воля – это борьба с борьбой мотивов. Разумеется, это не значит, что воля, взяв под свое покровительство определенную деятельность, перестает видеть все время меняющуюся психологическую ситуацию. Без обсуждения отметает все появляющиеся возможности и намерения и независимо ни от чего постоянно подстегивает осуществляющуюся деятельность одним словом, что воля – это слепая сила. В воле. на наш взгляд, вообще меньше силы, чем обычно считается, а больше хитрости. Силой против чувственности ничего нельзя добиться, говорил Кант. Ее надо перехитрить. Сила воли состоит в ее умении использовать в своих целях энергию и динамику мотивов. Лев Семенович Выгоцкий, опираясь на исследования гештальт-психологов, высказал предположение о том, что по своему генезису примитивные формы детской волевой деятельности представляют применение самим ребенком по отношению к самому себе тех способов, которые по отношению к нему предпринимает взрослый человек. Это чрезвычайно плодотворная для понимания человеческой воли идея, Есть только не рассматривать ее, как это иногда бывает слишком узко. А именно, что воля взрослого человека есть интериоризированная структура, приказ подчинения, волевое действие, есть подчинение самоприказу. Действительно, существенная черта волевого поведения состоит в том, что субъект заставляет себя нечто сделать, властвует над собой, но подобно тому, как в социальных взаимодействиях один человек добивается от другого нужного ему поведения не всегда и не обязательно приказом, но и с помощью просьбы, обещанного вознаграждения, угрозы, отрезав ему другие возможности или прибегнув к интриге и так далее, точно так же чрезвычайно многообразный и несводимы к самоприказу и интрапсихические методы волевого воздействия на самого себя. В исходной для теперешнего нашего обсуждения ситуации столкновения деятельности с препятствиями, пробуждающими борьбу мотивов, действие воли может проявиться, например, в обещании, актуализировавшемуся постороннему мотиву, последующего удовлетворения его притязаний после того, как будет завершена текущая деятельность. В результате конкурирующие деятельности связываются в некоторое содержательно-мотивационное единство, скажем, в структуру заслуга-награда, в которой смысловая энергия деятельности награды заимствуется для преодоления затруднений деятельности заслуги, а возросший и обогащенный в результате этого преодоления смысл, может быть, затем сторицей возвращен деятельности награде. Хотя воля и проявляется по преимуществу в том, что взяв под свое покровительство какую-нибудь деятельность, делает все, чтобы она была реализована, это не означает, что она становится на службу данной деятельности, полностью проникаясь ее интересами и смотря на внешний мир и другие мотивы субъекта только ее глазами, только с точки зрения их возможного вреда или пользы для этой деятельности. Воля по своей сущности – орган целостного человека, личности. Она служит не отдельной деятельности, а строительству всей жизни. реализации жизненного замысла, и поэтому она защищает интересы той или иной деятельности не в силу своего подчинения ей, а по свободному решению сознания, вытекающему из этого жизненного замысла. В той мере, в какой поведение утрачивает это опосредование сознанием, оно перестает быть и волевым. какие бы препятствия оно ни преодолевало и каких бы усилий это не стоило субъекту. Даже в деятельности вторично непроизвольной, то есть такой, которая начиналась с известного волевого усилия, а затем набрав ход, открыла в себе собственную энергию и мощь, дающая ей возможность сравнительно легко проходить сквозь все трудности и отвлечения, и где, казалось бы, в воле нет больше никакой нужды, она, тем не менее, присутствует в виде своего рода ценностного внимания и особых, содержательно-временных, трансформаций мотивации. Дело в том, что соблазн нужно вовремя заметить, а заметив, его нельзя преодолеть, просто отмахнувшись от него. Ведь за ним стоит мотив, реальная и существенная для данной личности бытийная сила. И то, что активность субъекта прошла мимо соблазна, не отклонившись в его сторону, это заслуга не текущей деятельности, а воли, которая в этот самый момент произвела какую-то трансформацию мотива, стоящего за соблазном, снизившую его актуальную напряженность. Одним словом воля постоянно следит за возникающими в ситуации внешними и внутренними возможностями и требованиями, оценивает их и в случае необходимости может сама прервать текущую деятельность, которая до сих пор находилась под ее покровительством. И именно это а не прямолинейные попытки, несмотря ни на что, завершить начатую деятельность, действительно волевое поведение. Единственно при условии, что на это прерывание имеются достаточные основания. Понятно, что основанием такого волевого акта не может быть просто непосредственная сила некоторого мотива, реализации которого грозил крах, в случае продолжения деятельности. В волевом акте непосредственное побуждение должно быть всегда осознано и принято, и решающим является не непосредственная сила этого побуждения, а его содержание, его соотнесенность со всем смысловым, ценностным и временно-пространственным целым личности. Итак, проблема воли должна обсуждаться не только и даже не столько в формально-количественном аспекте, в аспекте интенсивности силы воли, сколько с точки зрения происходящих в целостном волевом акте содержательно-ценностных преобразований. В этой плоскости работа воли может быть понята как соотнесение и связывание надситуативности и ситуативности жизни. В трудном и простом жизненном мире решающее слово в определении направления поворотов и хода деятельности принадлежит чисто ситуативным факторам. Это бытие, полностью детерминированное конкретной предметной и мотивационной ситуацией. В легком и сложном жизненном мире, наоборот, решающими оказываются надситуативные содержания и ценности. Специфика жизненного мира четвертого типа состоит в том, что в нем возникают особые проблемы по согласованию требований надситуативности с требованиями, условиями и ограничениями ситуативности. Что составляет содержание надситуативности? Во-первых, ценности, которые в принципе внепространственны и вневременны, а во-вторых, все те более или менее отдаленные замыслы, цели, намерения, ожидания, планы, обязательства и так далее, которые непосредственно не входя в данную пространственно-временную ситуацию, тем не менее, при определенных условиях обнаруживают с ней некоторую связь. Например, возможность достижения отдаленной цели ставится под угрозу, происходящим здесь и теперь. Глобальная задача и назначение воли и состоит, собственно, в практическом увязывании всех надситуативных как идеально ценностных, так и временно-пространственных перспектив жизни в одно действительно осуществляемое в конкретном ситуативном реальном поведении личностное единство. В этой практичности и ситуативности отличие воли от сознания, как эти понятия заданы нашей типологией. Главная функция сознания также заключается в интегрировании жизненных отношений в личностную цельность. Но сознание, опять же та чистая культура сознания, очерченная абстракциями третьего типа жизненного мира, оперирует с жизненными отношениями в их чистом, ценностно-мотивационном выражении, с отношениями отпрепарированными, отделенными от тела их чувственно-практической деятельности. Они интегрируются сознанием в принципе теоретически, при этом одни мотивы или ценности могут оказываться несовместимы с духом всей создаваемой целостности и потому отвергаться. Другие наоборот могут утверждаться в качестве обязательных. и необходимых центров этой целостности. Но когда дело доходит до реального жизненного осуществления установления сознания, вдруг оказывается, что интегрированные сознанием отношения имеют свое самостоятельное плотное бытие, отвергнутое отношение энергично требует своей реализации, а утвержденному – в качестве центрального отношения, наоборот, недостает собственной энергии для снабжения соответствующей практической деятельности. Идеальная целостность, созданная сознанием, под напором чувственно-практической деятельности, расходится по швам. В противоположность, точнее в дополнение к теоретическому сознанию легкого и сложного мира, В трудном и сложном мире субъекту приходится развивать волю и в рамках воли практическое сознание, которое ее опосредует. Задача практического сознания – сближать надситуативность и ситуативность, доводя первую до формы второй, например, расписывая идеальные цели в виде последовательности или системы реальных целей, притворяя надвременные ценности в пространственно-временные замыслы и проекты и, наоборот, изобличая во всякой ситуативной данности надситуативный смысл, ценность или проблему, которую можно и нужно решать не только теоретически, но и практической деятельностью, имеющей дело с этой данностью. Это особая, уникальная задача, задача психологического согласования времен. Она решается проекцией в психологическое настоящее разнородных содержательно-временных отрядов, отдельных жизненных отношений и многочисленных перспектив и горизонтов будущего и прошлого. Но как нельзя абсолютно точно изобразить на плоскости соотношение элементов кривой поверхности, так и это не менее сложная внутренняя задача, никогда не бывает решена полностью. Всегда остаются большие или меньшие погрешности, которые неустранимы в контексте обычного человеческого существования. Наметим контуры некоторых проблем, встающих перед субъектом при решении задачи Согласование времен. Во-первых, это проблема сочетания долго и краткосрочных перспектив, проблема выбора оптимальной точки отсчета в будущем, от которой ведется планирование и организация конкретной деятельности. Главное, к чему стремится практическое сознание чтобы дальнее стало психологически близким, иначе говоря, чтобы лишенные непосредственной побудительности, хотя и высоко ценимые сознанием мотивы или цели, всегда вынесенные в некоторую временную перспективу, не переставая оставаться удаленными, заданными, в то же время вошли в феноменологическое «теперь», стали актуальной и действенной данностью. Перед субъектом может стоять и противоположная задача по согласованию времен, когда нужно не приблизить дальнее, а наоборот отдалить близкое. Скажем, при конфликте между некоторым высоко значимым поведением и страхом необходимо чувственно-интенсивную эмоцию страха, которая способна парализовать деятельность, отдалить от себя, отстроиться от нее – или во временном отношении устранить из момента «теперь». Во-вторых, это проблемы, порожденные ограничениями, которые время накладывает на жизнедеятельность. С одной стороны, проблема срочности исполнения действий, проблема цейтнота, с другой – проблема конечности человеческого существования вообще. Последняя из обозначаемых нами проблем связана, в отличие от предыдущих, не с согласованием настоящего с будущим, а с согласованием настоящего с прошлым. Порой случается так, что с точки зрения теперешних ценностных установок что-то из прошлого активно отвергается субъектом. Возникающая переоценка прежнего, установившегося в жизни приводит к тому, что человек сбрасывает с себя груз своей биографии. Работа практического сознания состоит при этом в том, чтобы принципиально, то есть теоретическим, ценностным сознанием отвергаемое прошлое постоянно усматривать в ростках, которые протянулись от него к настоящему и осели в повседневных поведенческих мелочах привычках, эмоциональных реакциях и так далее. Не следует только думать, что перевороты в прошлом личности производятся сознанием. Сознание не производит, а опосредует их. Производятся же они действиями субъекта, иногда даже внешними, разрывами прежних общений, переменной профессии, практическим вхождением в новые обстоятельства. Таково схематическое перечисление основных задач, стоящих перед практическим сознанием. Уточняя приведенное выше развлечение сознания и воли, следует сказать, что воля в собственном смысле слова отличается от сознания по параметру практичности. а практическое сознание, опосредствующее волю, отличается от теоретического сознания по параметру ситуативности. Сознание легкого и сложного мира имеет дело с отношениями в их ценностной или мотивационной чистоте, с отношениями как координатами жизни в их надситуативном выражении, и именно в таком виде, пытается принципиально связать их в некоторую цельность. Воля же призвана воплощать эти замыслы о бытии в конкретной практической деятельности. Однако, подобно тому, как, руководствуясь в путешествии картой, мы реально имеем дело не с ее контурами, а с конкретным материальным рельефом местности, так и воля, В живой поведенческой действительности сталкивается не с отношениями персе, а с конгломератами чувств, целей, средств, препятствий, соблазнов, побуждений и прочее, словом, с конкретной психологической ситуацией. Иначе говоря, существует разрыв между предметами, которыми манипулирует теоретическое сознание и предметами, которыми манипулирует воля. Этот разрыв как раз и заполняется той особой внутренней деятельностью, которую мы назвали практическим сознанием. Оно служит переводчиком с ценностно-надситуативного языка на язык конкретно-ситуативный, заполняет контурную карту теоретического сознания конкретными особенностями реального жизненного пространства и времени и, наоборот, в живом психологическом рельефе усматривает ценностные и мотивационные координаты жизни. Практическое сознание призвано угадывать метафизику в физике, поступок в движении, призвано в итоге сблизить, насколько это возможно, принципиальное теоретическое сознание и волю, пронизать их друг другом. Творческое переживание Специфической для внутренне сложного и внешне трудного жизненного мира критической ситуации является кризис. Кризис – Это поворотный путь жизненного пути личности. Сам этот жизненный путь в своей уже совершенности, в ретроспективе есть история жизни личности, а в своей еще неисполненности, в феноменологической перспективе, есть замысел жизни, внутреннее единство и идейная цельность которого конституируется ценностью. Замысел в отношении к идеальной ценности осознается, точнее сказать, ощущается, как призвание, а в отношении к пространственно-временным условиям своего существования – как дело жизни. Дело конкретизируется в конкретные проекты, планы, задачи, цели, реализация которых и воплощает Жизненный замысел. Когда в результате тех или иных событий реализация жизненного замысла становится субъективно невозможной, возникает ситуация кризиса. Исход переживания кризиса может быть двояким. Он состоит либо в восстановлении, прерванной кризисом жизни, возрождении ее, либо в перерождении ее в другую по существу жизнь. Но так или иначе, речь идет о некотором порождении собственной жизни, о самосозидании, самостроительстве, то есть о творчестве, ибо что есть творчество, как не порождение и созидание и так далее. В первом подтипе творческого переживания жизнь в итоге восстанавливается, однако это означает не то, что она возвращается в прежнее свое состояние. Это значит, что сохраняется лишь то существенное, что конституировало эту жизнь, ее ценностная идея, подобно тому, как на голову разбитый полк сохраняется в сбереженном знамени. Переживания событий, вызвавших даже самые тяжелые и необратимые поражения всего тела жизни, и сделавших невозможной реализацию жизненного замысла, но не затронувших при этом центральной ценностной идеи жизни, развертывается в двух направлениях. Первое из них связано с внутренним преодолением живых. психологических отождествлений замысла жизни с конкретными формами его реализации, ставшими теперь невозможными. Замысел при этом как бы теряет свою телесность, приобретает все более обобщенный и в то же время все более сущностный вид, приближаясь в пределе к идеальной ценности жизни. Второе, в каком-то смысле противоположное, Направление действий и переживания заключается в поиске среди сохранившихся жизненных возможностей других потенциальных воплощений замысла. Причем этот поиск отчасти облегчается возрастанием обобщенности жизненного замысла. Если обнаруженные в ходе поиска формы реализации оцениваются сохранившиеся ценностные идеи положительно, происходит формирование нового замысла жизни. Далее осуществляется постепенное смыкание замысла с чувственно-практическими формами, точнее, проращивание его в конкретной материальности жизни. Все это переживание... направленное на порождение нового жизненного замысла, тем не менее не уничтожает старого замысла жизни, ставшего теперь невозможным. Новое не замещает здесь старое, а продолжает его дело. Старое содержание жизни сохраняется силой творческого переживания, причем сохраняется не в форме мертвого, бездейственного прошлого, о форме живой и продолжающейся в новом истории жизни личности. Второй подтип творческого переживания имеет место, когда замысел жизни оказывается основанным на ложных ценностях и дискредитируется вместе с ними самим опытом своего осуществления. Задача творческого переживания состоит во-первых, в нахождении новой ценностной системы, способной лечь в основу нового осмысленного жизненного замысла, в этой своей части творческое переживание совпадает с ценностным. Во-вторых, в таком ее освоении и приложении к собственной индивидуальности, которая позволила бы придать смысл истории своей жизни, и найти в этой ценностной системе идеал самого себя. В-третьих, в реальном, чувственно-практическом искоренении зараженности душевного организма отмирающими лжеценностями и соответствующими мотивами, установками, желаниями и прочее, и одновременно в чувственно-практическом же утверждении и воплощении выстраданного идеала. Третий подтип ценностного переживания связан с высшими ступенями ценностного развития личности. Жизненный кризис создается разрушением или угрозой разрушения ценностного целого, частью которого личность себя мыслит. Человек видит, что это целое уничтожается силами враждебной ему реальности. Поскольку речь идет о полноценном субъекте сложной и трудной жизни, то ясно, что он не просто видит это уничтожение, а не может не видеть его, не может гедонистически отрицать реальность. Но, с другой стороны, для него также невозможно и отказаться от ценностного целого, предать его поступиться своей убежденностью. Рассудочное рассмотрение ситуации признает ее принципиально безвыходной. В чем же состоит стратегия творческого переживания? Оно, как и ценностное, в первую очередь ставит вопрос о доверии к реальности. о том, считать ли рассудок источником подлинной и единственной правды о действительности и принимать ли фактически данную в настоящий момент реальность за полноправное выражение всей действительности. Но если ценностному переживанию, для того чтобы выполнить свою задачу, позволить человеку устоять на его ценностной позиции, Достаточно было развенчать эти притязания рассудка и в идеальном плане признать в качестве высшей действительности действительность ценностную, то творческому переживанию требуется нечто большее, ибо его задача состоит в обеспечении возможности действовать, исходя из этой позиции, реализуя и утверждая ее, Действовать в условиях практически материально противоборствующих осуществлению этой позиции. Такое действование оказывается психологически возможным только при достижении особого внутреннего состояния. Мы имеем в виду состояние готовности пожертвовать любым из своих мотивов, о котором уже шла речь, при обсуждении ценностного переживания. Но если в условиях легкого жизненного мира подобная мобилизация достигается внутренним самоуглублением, то в ситуации непосредственного столкновения с внешними трудностями и опасностями происходит в каком-то смысле обратное движение, не в себя, а от себя. Движение – сосредоточивающая все душевные и физические силы человека не на достижении собственного счастья, благополучия, безопасности, а на служении высшей ценности. Предельная точка этого движения – состояние безусловной готовности к самопожертвованию, точнее, Абсолютно очищенное от любых эгоистических фиксаций состояние полного самозабвения. Это состояние изнутри прорывает ситуацию невозможности, ибо в нем получают смысл безрассудные, а на деле единственно осмысленные в подобной ситуации действия. Создается психологическая возможность подвига. Глава 3. Культурно-историческая детерминация переживания. Исследуя в предыдущей главе особенности различных жизненных миров, Мы ради строгости и чистоты анализа вынуждены были абстрагироваться от конкретного многообразия содержания этих миров. По этой причине выделенные в итоге закономерности переживания носят внеисторический, формально-психологический характер. Знание такого рода закономерностей позволяет описывать и объяснять ход течения процессов переживания, но их совершенно недостаточно для понимания определенного содержания переживания конкретного человека, живущего в определенную историческую эпоху и в определенной культурной среде. Поэтому типологический анализ переживания должен быть дополнен культурно-историческим анализом Направленным на выявление его конкретно исторических содержательных закономерностей. Нужно сказать, что такая ориентация в исследовании переживания не является чем-то новым для деятельностного подхода в психологии. Еще сорок лет назад, под непосредственным влиянием идей Выготского, Леонтьев и Лурия. поставили задачу рассмотреть сложные человеческие переживания как продукт исторического развития. В самом деле, в каждом человеческом переживании нетрудно обнаружить его культурно-историческую опосредованность. Почему, скажем, в упоминавшемся уже не раз примере о бузниках Шлиссельбургской крепости Ситуация принудительного физического труда оказалась для них непереносимой и стала психологически приемлемой только в результате переживания, внутренне перестроившего мотивацию этой отчужденной, вынужденной деятельности так, что, оставшись той же по своему операционному составу, она трансформировалась. в психологически совершенно иную, свободную и произвольную деятельность. То есть почему именно свободная форма деятельности является в данном случае психологически более приемлемой и переживание стремится всякую другую форму деятельности изобразить как или преобразовать в свободную? нужно думать, что для античного раба, например, подобная ситуация вообще не требовала бы никакого переживания. Но не потому, конечно, что он просто привык подчиняться, ибо сам этот факт привычки требует своего объяснения. Раб мог смириться со своим жизненным положением, даже если он родился свободным, а лишь затем стал рабом. Потому что в его сознании действовали выросшие на основе рабовладельческой формации объективные и в то же время обладающие для него непосредственной феноменологической очевидностью схематизмы согласно которым раб был только неодушевленной вещью в римском праве раб так и называется рес вещь или в крайнем случае домашним животным для нас Чрезвычайно важно, что речь идет не только о том, что рабовладельческий тип общества объективно и необходимо требует наличия раба, то есть человека, понимаемого и действующего как вещь, но и об отсутствии в самом человеке сознания, что он именно человек, а не вещь, об отсутствии в античности самого опыта человеческой личности. и совершенно другие схематизмы определяют сознание и самосознание человека новой европейской культуры. В переживании революционеров, узников Шлиссельбургской крепости и проявился, пожалуй, центральный из этих схематизмов, который можно условно назвать «личность». В поле действия этого схематизма наивысшую ценность получают такие характеристики человеческой жизни как сознательность произвольность инициативность ответственность и так далее одним словом свобода в меру реальной психологической включенности человека в данный культурный институт перечисленные характеристики деятельности являются для него актуально напряженными и жизненно важными требованиями, и переживания, по возможности, стремится так перестроить или переформулировать и переосмыслить ситуацию, чтобы она отвечала им. Иначе говоря, определенная содержательная направленность процесса переживания отнюдь не является естественно присущей человеческой психике вообще. Первобытному человеку, например, не придет в голову вопрос, лежит ли на нем лично ответственность за неудачу на охоте или нет. Вина возлагается на колдовство, порчу, дурное влияние, от которых он защищается магическими процедурами, переживая тем самым эту ситуацию совершенно иначе, чем ее пережил бы современный европеец. Однако констатировать историчность процессов переживания это полдела. Собственно психологическая постановка проблемы состоит в том, чтобы применить к анализу переживания общую схему социально-исторической детерминации психики, уже опробованную Выгодским и его учениками на разнообразном психологическом материале, а именно Понять переживание как процесс, опосредованный психологическими орудиями, представляющими собой искусственные, социальные по своей природе образования, осваиваемые и интериоризируемые субъектом в ходе общения с другими людьми. Реализация культурно-исторического подхода в изучении переживания предполагает анализ трех взаимосвязанных вопросов. Каковы специфические культурные средства переживания? Каковы особенности процесса их освоения? И, наконец, каков характер участия других людей в этом освоении и в переживании индивида? Ни эрудиция автора, ни рамки настоящей работы не позволяют дать исчерпывающие ответы на эти вопросы, подробное их изучение предмет особых исследований. Мы же сейчас, намечая перспективу этих исследований, видим свою задачу в том, чтобы сначала, на основании общих идей культурно-исторического подхода, выдвинуть хотя бы самые схематичные представления которые могли бы служить в качестве первичных ориентировочных гипотез изучения данной проблемы а затем проиллюстрировать эти представления данными специально проведенного нами анализа конкретного случая переживания в котором культурно историческая опосредованность этого процесса проявилась особенно рельефно что представляют собой специфические культурные средства переживания. Логично предположить, что в них должен быть так или иначе сконцентрирован исторически накопленный опыт переживания типических жизненных ситуаций, что относясь только к одному типу этих ситуаций, каждая из них должно обладать достаточно содержательной определенностью и в то же время будучи потенциально приложимо к жизни любого индивида, то есть общезначимо, оно должно быть весьма формально. Далее, в соответствии с общими представлениями культурно-исторического подхода в опосредующих психический процесс и переживания в том числе знаковых образованиях, индивид находит не просто орудие как средство – количественно увеличивающие его возможности, но и формообразующую структуру, внедрение которой качественно перестраивает весь процесс. Всем этим признакам отвечают хорошо известные, но, впрочем, плохо знаемые, если иметь в виду дистанцию между известным и знаемым, о которой говорил Гегель, большинству гуманитарных наук, особые содержательные схемы, представление о которых существует, кажется, с тех пор, как существует философия. Подключаясь к тому или иному культурному схематизму сознания, если воспользоваться термином известных советских философов, индивидуальное сознание начинает подчиняться его особым формообразующим закономерностям. Эти схематизмы способны служить формой осмысления и переосмысления человеком событий и обстоятельств его жизни, а значит, и культурно заданной формой индивидуального переживания. Что касается вопроса об освоении схематизмов, то этот процесс резко отличается от процесса интеллектуального усвоения. хотя схематизм и является с определенной точки зрения системой значений, но его нельзя выучить как систему научных знаний, ибо схематизм всегда символически насыщен, и как всякому символу ему свойственна смысловая глубина, смысловая перспектива, требующая нелегкого вхождения в себя, причем вхождение не умом только, а всею жизнью. Войти в схематизм можно только достигнув определенного состояния сознания, соответствующего строю этого схематизма. Приведенный ниже анализ конкретного случая переживания позволяет выдвинуть предположение, что вхождением в схематизм может осуществляться работа переживания. Этот же анализ показывает, что вхождение в схематизм – процесс не одноактный, а состоящий из многих этапов. Причем первые вхождения носят случайный и мимолетный характер. Сознание как бы попадает в схематизм в силу того, что определенные действия субъекта и жизненные ситуации, в которых он оказывается – объективно настраивают его сознание созвучно схематизму. Но для того, чтобы прочно войти в схематизм и тем пережить кризис, необходимо не просто соответствующее настраивание сознания, но его глубинная перестройка. Эта сложная операция над своей личностью не может быть произведена индивидуально. В ней совершенно необходим другой. Причем, по-видимому, не всякий другой, а лишь человек, образ которого является для переживающего живым воплощением миропонимания, соответствующего схематизму, в который ему предстоит войти. Роль другого в переживании – особенно наглядно видна в исторической перспективе. Если человек, принадлежащий современной городской культуре, переживая, например, смерть близкого, часто стремится к уединению и воспринимает порой коллективные акты похорон и поминовения покойного просто как дань традиции, обычаю, не имеющим ровно никакого отношения к его интимному переживанию утраты, то в культурах, существенным моментом воспроизводства которых является постоянное функционирование и трансляция ритуально-мифологической практики, исполнение погребального обряда и, стало быть, подключение к соответствующим символизмам и является, собственно говоря, самим актом осуществления переживания. Все важные, поворотные, переломные моменты человеческой жизни всегда тяготели к коллективному их принятию и переживанию. С этой точки зрения перед исследователем психологии переживания открывается широкое поле деятельности в психологическом изучении обрядов, связанных с рождением, смертью, инициацией, свадьбой и прочее. необходимо подчеркнуть что все эти положения носят совершенно предварительный характер приступая теперь к анализу конкретного случая переживания а именно переживания родионом раскольниковым своего преступления мы наряду с главной целью иллюстрации и конкретизации этих положений Надеемся проиллюстрировать еще и целый ряд других положений, выдвинутых в предыдущих частях работы. Но прежде должна быть сделана одна оговорка в связи с тем, что объектом нашего анализа является не реальный человек, а литературный персонаж. Какую доказательность имеют данные такого анализа? Может ли он в принципе рассчитывать на выявление реальных психологических закономерностей, например, в силу реализма изображения? Можно ли надеяться, что писатель, не выходя за пределы психологической достоверности в изображении действий и переживаний, не искажает нигде и психологических законов, то есть что все описанное им в принципе возможно и как психологическая реальность? Занимаемся ли мы, исследуя психологические закономерности поведения персонажей, реконструкцией реальности? Или всего лишь реконструкцией скрытой концепции художника, его мнения об этой реальности? Хотя так ли мало это всего лишь, особенно когда речь идет о Достоевском? А может быть вообще пытаться изучать Психологию реальных людей посредством анализа продуктов поэтического вымысла так же бессмысленно, как изучать гидрологию моря по полотнам маринистов. Все эти вопросы мы оставляем открытыми и на свой страх и риск предпримем исследование переживания Раскольникова так, как будто мы имеем дело с реальным человеком, определенный отрезок жизни которого добросовестно описан писателем. Вполне понятно, что начать исследование необходимо суяснение истоков и путей возникновения психологической ситуации невозможности, создавшей необходимость в этом переживании. Чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством. нараставшая в Раскольникове задолго до преступления, вот главный внутренний корень его преступления и одновременно общая жизненная проблема, стоявшая перед ним. На первых страницах преступления и наказания мы застаем уже далеко зашедший процесс изоляции героя, разрыва всех связей общения, объединявших его с другими людьми. Раскольников бежал всякого общества. У него выработалась привычка к монологам. С прежними товарищами своими теперь он вообще не любил встречаться. Хотя в нем изредка еще ощущается какая-то жажда людей, однако едва дело доходит до реального контакта, Раскольников испытывает... Неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности. Конфликт между тенденцией «быть вне людей» и противостоящей ей, хотя и очень ослабленной тенденцией «быть с ними», вылился в компромиссную установку «быть над людьми». которая как раз соответствовало соотношению сил этих стремлений. Ведь хотя «над» – это отчасти и «вместе с», но все-таки в значительно большей степени «вне». Свое непосредственное психологическое выражение этот компромисс нашел в обостренной гордости Раскольникова, а свое содержательное идеологическое воплощение – в его теории двух разрядов людей. Такова была психологическая почва, на которой могла приняться идея преступления. Гордость обещала обеспечить психологическую вносимость преступления, теория – его этическую оправданность, а осуществление преступления, в свою очередь, выглядело как доказательство правильности теории и удостоверение сверхчеловеческого права ее автора его принадлежности к высшему разряду людей. И уже в другом, более заземленном плане, преступление казалось разрешающим как внешние материальные затруднения, так и связанные с ними внутренние проблемы, в первую очередь нежелание принимать жертву Дунечки согласившийся ради брата на брак служенным оставляя в стороне подробный анализ психологического перехода идеи в дело фазы этого перехода от абстрактной теории к мечте потом к конкретно планируемому предприятию далее к пробе и наконец к реальному совершению преступления заметим только что этот процесс сопровождался мучительной нравственной борьбой героя со своей проклятой мечтой. Чем ближе она подходила к делу, тем окончательнее становилось решение героя, тем безобразнее и нелепее тотчас же становилось в его глазах, тем сильнее, значит, становилось внутреннее сопротивление идеи со стороны совести Подобно тому, как все более и более возрастает сопротивление пружины по мере ее сжимания. Этот внутренний спор так и не был принципиально решен сознанием в пользу преступления. Достаточно вспомнить, в каком состоянии помрачения рассудка и утраты воли находился раскольников перед убийством и особенно по пути к дому старухи-проценщицы, чтобы понять, что оно не было следствием сознательного и произвольного решения. И даже само преступление не только не разрешило его, но грубой силой свершившегося факта лишь закрепило в его душе эту сжатую до отказа пружину нравственной борьбы, остановив ее колебания в самом невыносимом по напряженности состоянии. Если до преступления Раскольников принужден был строить жизнь и общение, болея идеей преступления, мнением о нем и его возможной этической оправданности и психологической выносимости, то теперь он был отягощен фактом совершенного убийства. Из содержания сознания, от реализации которого возможно было отказаться и с которым можно было спорить, оно проросло в содержание бытия, с которым спорить уже нельзя и изъять из жизни нельзя. Но и принять его в жизнь, как показали первые же психологические реакции на этот факт, тоже нельзя. Теория Раскольникова, Претендовавшая на обеспечение его принятия, на предание преступлению смысла сразу же обнаружила свою полную психологическую несостоятельность. Эта теория, обосновывавшая идею преступления, будучи абстрагированной от существенных пластов личности своего автора и исполнителя, оказалась неравномощной своей практике. Она была прорвана реальным поступком, воплотившим идею, и тем самым чувственно столкнувшим ее со всем сложным составом личности героя, и этим столкновением развенчавшим не на уровне рационального сознания, но на уровне натуры, по словечку Порфирия Петровича, претензии теории, точнее, вытекающего из нее наполеоновского идеала. на роль внутренне организующего и оцельняющего личность начала. А так как цельность личности не есть, вообще говоря, естественно данное единство, а есть единство заданное, активно создаваемое самим человеком, то утрата объединяющего начала открывает доступ к процессам распада и дезинтеграции личности и ее жизни. Раскольников почувствовал во всем себе страшный беспорядок. Обрывается временная преемственность сознания. Он понял, что не может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами интересоваться, какими интересовался еще так недавно. В какой-то глубине внизу, где-то чуть видно под ногами, Показалось ему теперь все это прежнее прошлое и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления. И сам он, и все-все. Нарушается общение с самим собой, с людьми, с миром. Он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего. С этого момента Начинается переживание героя. В условиях отсутствия новой ценностной системы, на основе которой можно было бы перестроить личность в целом и тем разрешить неразрешимые в наличном жизненном мире внутренние конфликты, сознание, стремясь предотвратить окончательную деструкцию личности, вынуждено прибегнуть к защитным механизмам. Однако психологическая защита, хотя и устремлена к достижению некоторого единства, но подчиняясь, как мы уже знаем, инфантильной установке, пытается бороться против сложности не преодолением и разрешением ее, а ее иллюзорным упрощением и устранением. Нечувствительная к целостной психологической ситуации, Она действует негибкими средствами, отрицательные последствия применения которых перевешивают его положительные эффекты. Конкретно в случае Раскольникова попытки защитного переживания основного конфликта не только не разрешают его позитивно, но втягивая в зону его действия все новые и новые отношения, порождают целую сеть. производных конфликтов, заражая, в конце концов, весь душевный организм. Проследим вкратце ход образования этой сети. До преступления центральный конфликт между идеей преступления и совестью постоянно пульсировал в сознании. Это была непрекращающаяся внутренняя борьба, которая велась всеми средствами сознания, Рациональными, бессознательными, первое сновидение Раскольникова, эмоциональными. Эмоциональная динамика этого конфликта выражалась в возрастании у героя чувства отвращения к идее и к себе, как ее носителю, по мере принятия все более окончательных решений, то есть по мере приближения идей к делу. и в появлении чувства облегчения по мере удаления ее от дела, отречения от проклятой мечты. Когда же преступление было совершено, чувство отвращения к самому себе достигло таких угрожающих размеров, стало настолько невыносимым, что возникла необходимость избавиться от него, или, по крайней мере, как-то трансформировать его. Сознание избирает путь защитного проецирования этого чувства на внешний мир. Причем отвращение к объектам внешнего мира распределяется явно неравномерно. Это объясняется тем, что защитный эффект процесса проецирования, как легко понять, тем значительнее. чем больше он снижает напряжение конфликта, ослабляя тот или другой его полюс. А так как идея преступления «Один полюс конфликта» затвердела в необратимый факт реального убийства и не могла быть уже поколеблена никакой эмоцией, то мишенью защитного процесса становятся моменты опыта, стоящие на стороне второго полюса конфликта, на стороне совести. Это выражается прежде всего в том, что для Раскольникова становится невыносимым общение с близкими ему людьми, матерью, сестрой, Разумихиным, поскольку все их действия и разговоры обращаются к стоящей в противоречии с идеей преступления части его души. Самим этим актом, живого человеческого обращения, питая и усиливая ее, а следовательно, усиливая и внутренний конфликт, и его эмоциональное выражение, отвращение и ненависть к самому себе. Защитное проецирование этих эмоций, в результате которого Раскольников начинает ощущать физическую ненависть к близким, Таким образом, не просто отводит их острее в сторону, но направляет их против порождающей их же причины. Однако о достижении какого-либо устойчивого равновесия не может быть и речи, поскольку возникшее чувство ненависти к близким, ослабляя один конфликт, порождает новый. Оно вступает в противоречие с любовью к ним, Ненависть не дает любить и выражать любовь. Любовь препятствует ненависти и ее выражению. Выход у сознания один. Не чувствовать и не выражать ни того, ни другого. Отстраниться от близких. Это отчуждение осознается героем в квазипространственной форме. «Все-то кругом точно не здесь делается», — говорит Раскольников матери, сестре и Разумихину. «Вот и вас, точно из-за тысячи верст, на вас смотрю». Такое решение очередного частного внутреннего противоречия в масштабе всей системы сознания оказывается невыгодным, поскольку отчуждение усиливает старый изначальный конфликт Между исконной потребностью в людях, стремлением к ним и отгороженностью, отъединенностью от людей. Таким образом, упрочивается замыкание психологического мира Раскольникова, затрудняющее глубокое человеческое общение, которое одно и способно разорвать круги индивидуально неразрешимых внутренних конфликтов. Напряженный моральный диалог, столкнувший совесть и преступление, этот стержень внутренней жизни героя, оказывается закрытым для всякого слова, взгляда, вмешательства другого. Доступ к одному его полюсу совести был прегражден только что описанным механизмом отчуждения. Второй преступление – Был закрыт для общения просто в силу своего содержания, предполагающего в социальном контексте тайность. Казалось бы, чисто внешний факт утаивания, на деле отнюдь не безразличен и небезопасен для личности, на деле отнюдь не безразличен и небезопасен для личности. Во всем тайном, темном. мистическом, поскольку оно может оказывать определяющее влияние на личность, Достоевский усматривал насилие, разрушающее личность. Утаивание преступления заряжает и без того сложную картину внутренних конфликтов Раскольникова еще одной парой противоположных сил. Одна из них – отталкивает его от близкого глубокого общения, чтобы сохранить тайну, другая подвигает его к публикации тайны, чтобы обеспечить возможность общения. Это противоречие, как и в предыдущих случаях, разрешается некоторыми компромиссными формами. Во-первых, тягой к общению с незнакомыми или малознакомыми людьми, во-вторых, косвенными публикациями тайны. Раскольников болезненно стремится ко всякой беседе, в которой, возможно, хоть косвенное, непрямое обсуждение его преступления, наиболее показателен в этом отношении разговор с Заметовым в трактире. Мы видим, что всякая попытка решения любого из конфликтов, в конечном счете – ухудшало общее положение дел, давая росток нового конфликта, так что в итоге образовалась многократно переплетенная конфликтная сеть, движение сознания в которой только наводило дополнительное напряжение ее, усиливая страдания героя и все дальше отодвигая реальный выход, действительное разрешение ситуации. В плоскости этой сети выхода не было, жизненная задача была неразрешимой. Для того, чтобы решить эту жизненную апарию, пережить создавшуюся психологическую ситуацию, необходимо было разомкнуть ее в какое-то другое измерение, вырваться из порочного круга внутренних конфликтов. Среди жизненных движений героя мы обнаруживаем особый ряд действий и ситуаций, которые хотя бы на минуту излечивают его, зажигают в нем утраченный смысл существования. Это акты служения людям. Самым знаменательным из них была помощь семье умершего мармеладова. Отдав все свои деньги,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 Но почему именно эти акты оказываются целительными для души Раскольникова? Потому очевидно, что они по своему смыслу и объективным психологическим следствием противостоят преступлению и шире всему психологическому миру, в который он был помещен преступлением, конкретно убийству и грабежу, противостоит нечто прямо противоположное – милосердие и милостыня. В одном случае – корыстное отнятие, в другом – бескорыстный дар. В одном случае – другой человек средство, в другом – цель. В первом случае единственная безусловная ценность и вообще подлинная реальность – это – Я сам, Я утверждает ее вне отношения к другому, отъединяет себя от всего и всех, во втором ценностный акцент перенесен на другого. Эмоциональный строй первого действия злоба, ненависть и прочее, второго любовь. Такова противоположность. внутреннего смыслового состава этих действий. Не менее важна и противоположность их последствий. Преступление, объективно отъединяя преступника от людей, еще и утаивается им, и потому связано со стремлением еще более отгородиться, замкнуться, Раскольников не раз выражает желание остаться один. Дар, наоборот, открывает человека навстречу другому, вызывает благодарность с его стороны, а любовь и благодарность со стороны другого и их внешние выражения объятия и поцелуй есть то, что извне оцельняет.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 Прочь напускные страхи, прочь привидения, есть жизнь. Служение людям приводит таким образом к утверждению жизни, к переходу от преобладавшего в сознании Раскольникова после преступления ощущения смерти, суицидальные намерения, отождествление своей комнаты с гробом и так далее. к переживанию полноты и ценности жизни. Или, иначе говоря, мы имеем здесь переход от ситуации психологической невозможности жизни к ситуации возможности ее. В еще более чистом виде этот переход проявился до сцены с Поленькой. После одного из актов служения Раскольников вдруг вспоминает,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 Ощущение возможности жизни, воли и силы – не завершение переживания, а только начало его. Это лишь общее основание, без которого не может быть дальнейшего движения. Но в самом желании жить не содержится еще ответов на вопросы «как жить?», «ради чего?», «чем?». В нем нет содержательных решений внутренних проблем. Нет преодоления тех причин, которые изнутри разлагали жизнь, лишали ее цельности и осмысленности, делали невозможной. В испытанном Раскольниковом чувстве возрождения самом по себе нет гарантий его же собственного продолжения. Они должны быть созданы содержательной переработкой сознания и жизни. и в первую очередь тех жизненных событий и отношений, которые привели к разладу жизни. Эта переработка подчиняется в начале у нашего героя принципу реальности и состоит в попытках принять случившееся в его жизни так, как оно есть. Есть жизнь. Разве я сейчас не жил, Не умерла еще моя жизнь вместе со старою старухой. Царство ей небесное, и довольна матушка, пора на покой. Ни в чем так явно не выражается доминирование в сознании принципа реальности, как в культе силы. Царство рассудка и света теперь, и воли, и силы, и посмотрим теперь, «Померяемся теперь», — прибавил он заносчиво. И дальше. «Сила, сила нужна. Без силы ничего не возьмешь, а силу надо добывать силой же». Такая реалистическая переработка событий не подхватывает начатое актами служения Раскольникова «преодоление разомкнутости» и разъединенности с человечеством, и даже действует в противоположном направлении, вызывая в нем прилив гордости и самоуверенности, вновь утверждая в его сознании установку «быть над людьми», отгораживая его от людей и замыкая его психологический мир. Кроме актов служения, Еще два ряда действий в поведении Раскольникова объективно направлены на преодоление его разъединенности с человечеством. Это упоминавшиеся уже косвенные публикации тайны и импульсивное общение с незнакомыми людьми. Они тоже вызывают в нем положительные эмоциональные состояния, которые, впрочем, в отличие от радостного и даже блаженного настроения, следующего заслужением, носят болезненный характер. Например, после разговора с Заметовым в Хрустальном дворце он вышел весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения. Причина этой болезненности в том, что этим актам не присуща радикальная переориентация сознания, а именно перенос ценностного центра тяжести на другого. И поэтому они, решая некоторые частные конфликты героя, не переводят его в новый психологический мир, в который он хотя бы на минуту вводится актами служения. а лишь касаются этого мира, чтобы тотчас вернуть сознание Раскольникова в старое состояние, нагромоздив дополнительные душевные осложнения. Но если оставить в стороне различия между внутренним содержанием и следствиями публикации тайны и импульсивного общения с одной стороны и милосердия с другой, можно сказать... что все эти действия носили значимый для жизненного процесса характер. Не будь их, пусть в небольшой степени и на короткое время облегчающих душевные страдания и смиряющих внутренние противоречия героя, те могли бы вызвать необратимые изменения сознания и психики. И одновременно... Эти действия носили характер значащий. Они намекали, каждая со своей стороны, на некий один, еще не выявленный героем, выход из создавшейся жизненной ситуации, на путь, в котором эти действия будут присутствовать, преображенные в рамках новой, целостной, синтезирующей их формы. Это были как бы компоненты лекарства, которые порознь, может быть, и могли оказать небольшое положительное действие, впрочем, ценой не менее сильных отрицательных побочных эффектов, но только вместе обретали качество излечивающего вещества. Эта форма представляла собой содержательно-временной ряд вина, покаяния, искупления, блаженства. Вхождение и прохождение по этому ряду было для Раскольникова средством строительства и утверждения того целительного психологического мира, к которому ему уже удавалось на мгновение подключиться, почти случайно нащупывая в стихийных поисках разрешения жизненного кризиса особые действия, служившие, своеобразными символическими входами в этот мир. Однако одно дело иногда попадать в него и совсем другое – поселиться в нем. Для этого необходимо правильно опознать, внутренне принять и распространить на всю свою жизнь новую систему ценностей. Она объективно актуализировалась упомянутыми действиями актами служения в сознании Раскольникова, но, впрочем, субъективно не сознавалась как таковая. Она же лежит в основе вышеупомянутого содержательно-временного ряда. Но что значит принять новую систему ценностей? Это значит в первую очередь отказаться от старой. То есть отказаться от того, через что «я» идентифицировала себя, то есть отказаться от самого себя. Но это невозможно сделать самому индивидуально, как невозможно поднять себя за волосы. Для этого принципиально необходим другой, на которого можно было бы опереться, причем опереться безусловно, полностью положиться на него и довериться ему. Этим другим для Раскольникова была Соня Мармеладова. Ее образ изначально противостоит в сознании Раскольникова преступлению и соответствующей ему идеологии. Я тебя давно выбрал, чтобы это сказать тебе. Еще тогда, когда отец про тебя говорил, и когда Лизавета была жива. Она – живое воплощение мировоззрения и мироощущения, прямо противоположного тому, в которое он был погружен. Сближение с Соней – это начало вхождения в новый для Раскольникова мир, о чем он два раза получает эмоциональное предуказание. Сначала он испытал чувство возрождения после упоминавшегося уже акта милосердия, по отношению к семье Сони, а затем сразу после признания ей, когда Соня обняла его и крепко сжала руками. Давно уже незнакомое ему чувство волной нахлынуло в его душу и разом размягчило ее. Это блаженное ощущение принадлежит уже новой структуре сознания. Другими словами, Хотя данный схематизм – вина, покаяние, искупление, блаженство – растянут в содержательно-временной ряд, это не значит, что последующие элементы ряда появляются в сознании только после прохождения предшествующих этапов. Они психологически перекликаются и присутствуют в сознании все вместе, как гештальт. правда, с разной степенью выраженности в различных фазах прохождения ряда. Блаженство дается уже в начале искупительного пути, как бы эмоционально-смысловым авансом, необходимым для его преодоления. В любви Сони Раскольников получает надежную точку опоры, с которой, можно так сказать, производить работы по ценностной перестройке своего сознания. Ему необходимо было прежде всего переосмыслить с позиции новой ценностной системы свое преступление. Признание в преступлении – это только первый, внешний шаг такого переосмысления. За ним следует покаяние, психологический смысл которого – заключается в проникновении в мотивы своего поступка, в его корней и истоков. Осуществляемый индивидуально, этот процесс может быть сколь угодно глубоким, но внутри себя он не содержит никаких критериев истинности, не знает, на какой из возможных трактовок остановиться, грозит уйти в дурную бесконечность непрерывных рефлексивных обращений и только в диалогической форме исповеди он может быть позитивно завершен. Раскольников предлагает на суд Сони несколько вполне психологически достоверных объяснений своего преступления, которые она, да и сам он, тем не менее отвергает, пока дело не доходит до сознания героям, что он –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 Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею? Но почему именно это осмелиться захотел? В скриком сони «О, молчите, молчите! От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал», признается подлинным и последним объяснением. потому что дальше некуда, потому что в этом объяснении самое страшное с точки зрения христианского сознания – гордыня, начало и источник всякого греха. В итоге исповеди герой принимает, хотя и не окончательно, Сонина отношение к преступлению, тем самым, входя в схематизм уже не со стороны блаженства, а со стороны вины и одновременно отделяя себя от преступления, разотождествляясь с ним. Старушонку эту черт убил, а не я. Не только само убийство, но и его истоки и следствия, стремление быть над и вне людей, преобладающее ощущение смерти, разложение личности, замкнутость и скрытность – все это имплицитно содержится в религиозном представлении о греховности. Каково значение осознания греховности с психологической точки зрения? Сам факт убийства был для Раскольникова бессмысленным, от него не было никакого пути. От осознания Его как преступления был путь к признанию в преступлении. От осознания Его как преступления был путь к признанию в преступлении и принятию социального наказания. Осознание Его как греховного привело к ценностному осуждению поступка и открыло осмысленную для героя перспективу преодоление его истоков и следствий. Поскольку психологической почвой теории и преступления Раскольникова была установка «быть над людьми равно гордыне», необходимо было в целях восстановления личности разрушить эту установку. Отсюда становится понятной вертикальная ориентированность Начало искупительного пути Раскольникова, отымевшей такие пагубные последствия вознесенности в над, вниз, символически выразившееся в трех поцелуях. Сначала ноги Сонечки, этого самого приниженного существа, потом ног матери и, наконец, земли по совету Сони. «Поди, стань на перекрестке»,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 на площади, только отсюда, из стихии народного низа и, возможно, подлинное возрождение к жизни. В результате всех этих действий сознанию Раскольникова удается время от времени подключаться к схематизму, каждый раз все глубже и глубже проникая в него. Субъективно это проникновение выражается в размягчающем душу чувстве, в предчувствии радикальных перемен в себе, в ясности, просветленности сознания. Однако старое строение сознания сопротивляется этим переменам. Происходит борьба двух систем сознания, старой и новой, за право определять мировосприятие и мироощущение героя. В некоторые моменты Наблюдается своеобразная диффузия этих систем, когда в одной мысли, высказывании, настроении Раскольникова соприсутствуют и идеологически противостоят друг другу идеи и ощущения обеих систем. Иногда происходят резкие скачки из одной системы в другую. Ощутив едкую ненависть к соне, Раскольников в следующий же момент понимает, что это была любовь, и он просто принял одно чувство за другое. Даже на каторге, которая в новой структуре должна была осмысляться как искупление вины через страдания, борьба двух структур ослабевает очень медленно. И только в самом конце романа, когда Раскольников действительно полюбил Соню, Происходит перелом в этой борьбе, и только тогда кончается предыстория и начинается история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой. Стоит ли говорить, что пример переживания Раскольникова и в силу литературной условности, и в силу нетипичной для современной действительности его содержания, не может быть основой широких обобщений. Однако общая известность материала и психологическая проницательность Достоевского делают этот пример очень удобной иллюстрацией многих механизмов переживания. поэтому мы сочли возможным завершить исследование развернутым анализом этого единичного случая, стремясь с одной стороны оставить в сознании читателя живое впечатление всей сложности, внутренней динамики деятельности переживания, не сводимой к автоматическому срабатыванию защитных механизмов, и с другой стороны продемонстрировать что введенные теоретические средства позволяют даже такую сложную для объективно-психологического подхода вещь, как религиозное переживание, включить в сферу строго научного психологического объяснения. идеальные типы и эмпирический процесс переживания. Здесь необходимо завершить уже начатое при анализе первых трех типов жизненных миров сопоставление переживаний различных типов. Наиболее существенные отличия переживаний разных типов проявляются в их отношениях с одной стороны – к свершившемуся событию бытия, создавшему критическую ситуацию, то есть к реальности, а с другой – к затронутой этим событиям жизненной необходимости. Гедонистическое переживание игнорирует реальность, искажает и отрицает ее, формируя иллюзию актуальной удовлетворенности и вообще сохранности, нарушенного содержания жизни. Реалистическое переживание в конечном счете принимает реальность, как она есть, приноравливая к ее условиям динамику и содержание потребностей субъекта. Бывшее содержание жизни, ставшее теперь невозможным, отбрасывается реалистическим переживанием. Субъект имеет здесь прошлое, но не имеет истории. Ценностное переживание признает противоречащую или угрожающую ценностям реальность, но не приемлет ее. Оно отвергает претензии непосредственной реальности прямо и безусловно определять собой внутреннее содержание жизни и пытается обезоружить ее, идеальными семиотическими процедурами, выводя с их помощью события бытия из равенства самому себе, превращая его в предмет интерпретации и оценки. Свершившееся событие как факт бытия есть необратимая и неподвластная человеку реальность, но оно переводится ценностным переживанием в другую плоскость существования, преобразуется в факт сознания и в этом качестве преображается в свете ставшей или становящейся системы ценностей. Сказанное слово и совершенное действие уже не вернешь и не изменишь, но, осознав их неправоту повиниться и раскаяться, Значит, и принять их как неустранимую реальность собственной жизни, и в то же время ценностно отвергнуть их. Что касается ставшего невозможным содержание жизни, то ценностное переживание сохраняет его в эстетически завершенном образе, делая моментом истории жизни. Если гедонистическое переживание отвергает реальность, реалистическое безоговорочно принимает ее, ценностное ее идеально преображает, то творческое переживание строит, творит новую жизненную реальность. Свершившееся событие, например, собственный проступок, лишь идеально трансформируется. преображается ценностным переживанием. Творческое переживание чувственно-практически, материально преодолевает отношение к нему. Этим чувственно-практическим, телесным характером отличается осуществление творческого переживания от ценностного, а от реалистического переживания в силу своей существенной связи с ценностями Оно отличается глубокой символичностью. Нереализуемое прошлое содержание жизни не только эстетически сохраняется творческим переживанием в истории жизни, но и этически продолжается в замыслах и делах, строящейся им новой жизненной реальности. Если до сих пор мы анализировали переживания как идеальные типы, то в заключении необходимо коснуться проблемы соучастия выделенных нами закономерностей в действительности конкретных процессов переживания. В этой области действительности, так же, как и во всех других, закономерности в чистом виде эмпирически проявляются крайне редко. В осуществлении реального процесса переживания обычно участвуют несколько принципов. Их сопряжения могут приобретать разные формы и строиться на разной основе. В качестве простейшего примера такого сопряжения можно привести описанное Столоровым и Лечманом защитное отрицание молодой женщиной смерти ее отца. Несмотря на то, что доминирующим принципом в этом переживании был принцип удовольствия, переживание могло быть эффективным, то есть сохранять веру женщины в то, что отец жив, лишь перестраивая созданную ею иллюзию в соответствии с действительными фактами и подчиняясь таким образом хотя бы частично принципу реальности. От того, какой принцип лежит в основе конкретного синтеза различных типов переживания, во многом зависят развивающие возможности процесса. Если его доминантой является принцип удовольствия, то переживание, даже в случае успеха, может привести к регрессу личности. Принцип реальности в лучшем случае удерживает ее от деградации и только на основе принципов ценности и творчества возможно превращение потенциально разрушительных событий жизни в точки ее духовного роста и совершенствования. Однако однозначной зависимости между доминирующим принципом переживания и его последствиями для развития личности не существует. При небольшой личностной значимости переживаемых событий, скажем, при физической боли, наиболее адекватным может оказаться именно принцип удовольствия. С другой стороны, попытки ценностного и творческого переживания событий могут иметь чрезвычайно отрицательные последствия, например, в случае, когда вживляемые переживанием ценностные структуры – не соответствуют индивидуальности личности и жизненной ситуации, в которой она оказалась. Подобно тому, как даже самое хорошее лекарство может принести большой вред, если его назначение не согласуется с особенностями больного организма и течения болезни, так и способ переживания в идеале должен строго соответствовать уникальной ситуации данного жизненного мира. Творческое переживание, взятое не как идеальный тип, а как основа эмпирического процесса, взятое как творчество в переживании, заключается в создании соответствующего этой и только этой критической ситуации уникального синтеза переживаний различных типов. Причем первый творческий шаг делается еще до начала позитивного процесса. Он состоит в выяснении меры необходимости переживания вообще. Дело в том, что в прошлом опыте личность, сталкиваясь с ситуациями невозможности, развивала различные механизмы переживания, и коль скоро они уже имеются. то, как всякие механизмы, могут быть использованы там, где это кажется удобным, а не только там, где без них нельзя обойтись. Творчество в переживании, таким образом, состоит отчасти в том, чтобы переживать преимущественно по мере необходимости, то есть не снижать искусственно пороги возникновения критических ситуаций. В самом же осуществлении сложного процесса переживания творчество проявляется часто не столько в самих по себе специфических для идеального типа творческого переживания процессах, сколько в предоставлении свободы, а иногда и главенствующего на каком-то этапе положения принципам удовольствия, реальности и ценности. Но, разумеется, такое переживание, как и всякий реальный процесс творчества, не может быть творческим во всех своих точках. Творческое сознание не способно непрерывно контролировать весь ход процесса. То один, то другой принцип время от времени выходит из-под его контроля. Поэтому сложный, долгий, в целом творческий, и приводящий к гармонизации жизни, процесс переживания сам вовсе не является чем-то гармоническим. Каждый из жизненных принципов удовольствия, реальности и ценности, которые принцип творчества должен в идеале синтезировать, представляют собой настолько сильные и самостоятельные тенденции, И их цели в данной ситуации могут настолько расходиться, что в рамках осуществляющегося процесса переживания возникают иногда серьезные внутренние конфликты между принципами. Они часто решаются неадекватно и односторонне. И хотя при этом происходит временная и частичная гармонизация сознания, в целом решение этого конфликта, может иметь такие отрицательные последствия, которые являются не менее разрушительными для личности, чем сами переживаемые события. Поэтому переживания часто представляют собой долговременные цепные процессы, на каждом последующем этапе которых приходится иметь дело не только или даже не столько с самими исходными критическими обстоятельствами, сколько с неблагоприятными последствиями предыдущих попыток совладания с ними. Сам по себе этот факт цепного характера процесса переживания не раз отмечался в психологической литературе. Однако в силу неразличения разнородных принципов переживания цепи эти мыслились, так сказать, линейно. Если психоаналитик и говорит, О защите против защиты, то имеет в виду попытку переживания последствий неудачной защиты защитными же мерами, несомненно, такие феномены существуют. Но более важная, и с теоретической, и с практической стороны проблема состоит в том, чтобы понять и объяснить внутреннюю конфликтность и противоречивость процессов переживания. в плане борьбы разнородных принципов. А в этом плане защита против защиты решает не частные ситуативные задачи, мотивированные в конечном итоге тем же стремлением к удовольствию, что и не удавшаяся защита на отрицательные последствия которой направлен процесс, а является принципиальной борьбой высших принципов жизни против доминирования принципа удовольствия. Это борьба с защитами как таковыми, с их автоматичностью, то есть бессознательностью и непроизвольностью, с искажениями реальности и самообманами, и она тем труднее, что не обещает никакой непосредственной выгоды, удобства, комфорта. Психоанализ Фрейда не смог подняться в теории переживания выше принципа реальности, да и то понятого как модификация принципа удовольствия. В действительности борьба против защиты осуществляется не ради подчинения реальности и даже не из абстрактной любви к истине. В ней выражается стремление человека к настоящей жизни, к подлинности, ради которой человек способен жертвовать своим физическим, социальным и психологическим благополучием. Итак, аналитически выделенные нами жизненные миры – это не замкнутые на себя срезы психологической действительности, а компоненты единого психологического мира человека. Поэтому в реальной жизни нет однозначной зависимости между типом критической ситуации и типом ее переживания. Скажем, фрустрацию, как критическую ситуацию, специфическую для простого и трудного мира, конкретный субъект вовсе не обречен переживать реалистически. Он может пойти по пути и гидонистического, и ценностного, и творческого переживания. Помочь ему избрать оптимальный путь – главная задача психологической помощи.